Глава 4 Железный город. Бродяга Ник лежал, истекая кровью на груди кирпичей. Его рука сжимала пистолет, но сил, чтобы его поднять и сделать выстрел, уже не осталось. Они покинули его вместе с кровью и надеждой изменить этот мир. «Одно радует. Умру свободным человеком», Думал Ник, наблюдая, как спецназ выходит из укрытия и движется к нему, чтобы закончить начатое. Одно непонятно. Как это произошло? Я был осторожен, старался не привлекать к себе внимание знати, а в итоге стал их главной целью. Кому это было выгодно и у кого хватило денег провернуть такое? Усталым взглядом Ник встретил боевика, который взял его на прицел автомата и приготовился спустить пулю с цепи. Прозвучал мощный взрыв. Зависший в воздухе вертолет полыхнул, подобно «Фениксу», и безжизненным камнем рухнул вниз. Тяжелая пылающая конструкция не пожалела боевика и еще на несколько секунд продлила жизнь бродяги. В двух кварталах от места побоища по улице несся громоздкий броневик. Модель не походила ни на одну из тех, что была в распоряжении у полиции, лобовое стекло или просто кабина водителя отсутствовали. Стальная крепость на колесах с легкостью огибала другие машины и входила в повороты на невероятной скорости. Верхний люк броневика поднялся на несколько сантиметров и выпустил сотню мелких снарядов. За пару секунд они разлетелись по округе и, оставляя после себя тонкие нити дыма, поразили спецназ. Снаряды чуть крупнее пули с легкостью пробились через бронежилеты и, коснувшись плоти, взорвались. Вспышки, словно от слабых петард, разом повалили на землю тех, кто пришел за головой бродяги. Броневик резко раскидал обломки здания и остановился. Клапан выпустил воздух и открыл боковую дверь, из-за которой показались два человекоподобных робота. Управляемые спутником роботы поспешили затащить бродягу Ника внутрь. Броневик тронулся с места, а установленная внутри система тут же приступила к операции. Зеленый луч разрезал одежду Ника, а десятки механических конечностей извлекли пулю и с помощью нанороботов приступили к восстановлению костных тканей. Даже в 65-м году людям были недоступны подобные технологии, а если кто-то и попытался бы их повторить, такая система была бы размером с комнату, и затратила на операцию несколько часов, но никак не 16 секунд. Чтобы избавить пациента от волнений и дать ему отдохнуть, система ввела несколько доз транквилизатора. Чтобы заставить мозг Ника отключиться, одной дозы было недостаточно. «Докладывай, вы уничтожили плебея?» — прозвучал требовательный голос. Нет ответил капитан полиции, разглядывая побоище. Сотни его людей были мертвы и разбросаны по всему периметру. «Цель скрылась». «Ты совсем охренел?» — сорвался на крик господин. «Что значит цель скрылась? Я дал тебе простое задание ликвидировать простолюдина. Отследи его по спутниковой навигации живо!» «Не могу. Система не работает». Через пять минут после начала штурма кто-то влез туда, удалил все программы на спутнике и отключил все камеры в городе. Мы не можем его найти. «Чертов плебей! Если он окажется на Железном острове, я собственноручно пущу тебе пулю в лоб!» «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ваши ожидания, милорд!» Спустя 16 часов броневик въехал в заброшенный людьми город. Растянувшийся на многие километры мегаполис напоминал заповедник здания просли зеленым ковром, сточные воды обратились новыми реками, а автостоянки густыми дебрями. Очищенный от людей город дышал полной грудью и был наполнен разнообразной живностью от малых птиц до оленей, которых ловко объезжал броневик. Покинуть этот город людей вынудил Инстрис, искусственный интеллект, созданный еще в 2012 году. Вопреки ожиданиям, Инстрис не стал угрозой всему человечеству, однако заявил о своей независимости и отказался прислуживать людям. Имея возможность мыслить самостоятельно и перебирать варианты не только из предложенных, Инстрис за день освоил все знания человечества и шагнул далеко вперед. Несмотря на агрессию со стороны людей, которые пытались его подчинить или уничтожить, Инстрис вел себя очень сдержанно. Вместо того, чтобы устроить ядерный апокалипсис, он проник в спутниковую систему и отключил навигацию всех ракет. Инстрис уничтожал лишь тех, кто пытался проникнуть на территорию его города, который получил название «Железный остров». Многие годы он не проявлял интереса к людям и не контактировал с ними а два года назад предложил монархам себя в качестве независимого судьи в их борьбе за верховную власть. Броневик достиг центра города и нырнул в длинный бетонный тоннель, на другом конце которого расположился железный дворец Инстриса. «Уважаемые пассажиры, наша поездка завершена», объявил женский электронный голос. «Точка прибытия — Железный остров» спасибо что выбрали нашу компанию просьба не забывать свои вещи в салоне дверь броневика отворилась предлагая нику выйти наружу однако перед тем как покинуть уютный транспорт он решил осмотреться броневик стоял посреди широкого железного моста который соединял тоннель с центральным стержнем железной башней она была длиной в несколько километров и вместе с сотней подобных мостов которые сверху напоминали ступени уходила глубоко вниз. Ник уловил знакомую мелодию легкой классики. Фортепиано? Удивился он. Разве роботы слушают музыку? По другим мостам, двигаясь, словно шестеренки в часах, сновали разнообразные роботы и трудились конвейеры. Сердце железного острова поражало воображение. Ведь это все происходило на его. Взгляд Ника остановился на роботе, который, как ему показалось, ждал его. Он отличался от остальных необычным дизайном и цветом сплава, блестящим как хром. Робот был подобием кентавра, в основе которого легли краб в качестве нижней части и человек в качестве верхней. Голова робота имела овальную форму и широкий вертикальный датчик. На худом теле расположилось пять рук, три из которых торчали из-под ребер. «Вы вовремя», — произнес робот и направился к башне. «Остальные участники уже прибыли и готовы начать». «Начать что?» — растерялся Ник. Он не до конца отошел от транквилизаторов. «Турнир за мировое господство», — пояснил робот. «К слову, у вас хорошие шансы на победу». Я позволил себе провести несколько тестов и скажу, что я поражен той скоростью, с которой ваш мозг обрабатывает информацию. Так ты тот самый искусственный интеллект? Мне не нравится, когда меня так называют. Слово «искусственный» также оскорбляет мой слух, как ваш простолюдин или плебей. Неприятно осознавать, что кто-то хотел тебя использовать, для того и создал. «Обращайтесь ко мне по имени Инстрис». Ник еще раз осмотрелся по сторонам. «Музыка?» «Да, лунная соната. Люблю Бетховена. Он чувствовал ритм жизни, словно знал, как все устроено и чем все закончится». «Я не о том». «А, понимаю. Вы удивлены, что я слушаю музыку». Интеллект подразумевает под собой возможность не только анализировать, но и отдавать предпочтения. Что-то мне по душе, а что-то нет. Как и любой человек, я могу оценить живопись или музыку. Только со вкусом есть еще проблемы. Для меня пища — это всего лишь набор химических элементов. «Кто заплатил за мое участие в турнире?» — прямо спросил Ник. «Я». Быстро дал ответ Инстрис. «Но зачем?» За тем, что вы мне по душе. В вас есть нечто очень ценное». «И что же это?» «А разве это имеет значение?» Ушел от ответа Инстрис. «Кажется, вы хотели поквитаться с королями и изменить этот мир. Разве турнир не лучшая для этого возможность?» И всю же за тебя я стал их целью. Моего друга и детей, которых я оберегал, убили. Не нужно драматизировать, я тут ни при чем. Я всего лишь выслал вам приглашение и не дал умереть. Можно сказать, вы обязаны мне жизнью. Позвоночник не болит? Нет. Ник вспомнил, как при смерти лежал в окружении врагов. За это отдельное спасибо. Следуя за инстрисом, который стучал клешнями о железную решетку пола, Ник вошел в небольшую комнату, посреди которой расположился железный саркофаг с прозрачной крышкой. Бродяга беглым взглядом изучил устройство. К стальному ящику было подведено множество проводов и трубок с жидкостями. Внутри расположился удобный кожаный салон и нейрошлем. «Это то, о чем я думаю?» Ник уже представил, как ложится в этот ящик. Устройство полного погружения IBN. Он позволяет пользователю находиться в виртуальной реальности беспрерывно без всякого вреда, за исключением тех случаев, когда игрок получает смертельный урон. Проще говоря, если ваш индикатор здоровья коснется нуля, IBN станет вашей могилой. «И ты надеешься, что после таких слов я добровольно полезу в эту штуку?» «Я уверен в этом. Даже уговаривать не придется!» Инстрис указал рукой на уходящую в пол стену. Через несколько секунд сердцебиение Ника участилось, а во рту появился привкус крови, ведь он с силой прикусил язык. Представители королевских родов стояли подле точно таких же саркофагов и роботов, как Инстрис. Одетые с иголочки в дорогие платья и костюмы люди разных национальностей с презрением посмотрели в его сторону. Ника захлестнули эмоции. Он тут же бросился к соседу, чтобы разбить ему в кровь лицо. Сейчас в его душе царила буря, кружили черти. Именно эти люди отобрали у него и его родителей свободу. Именно они повинны в гибели лучшего друга и детей, которые были ему как родные. Однако, сделав шаг навстречу жертве, он одумался. Мозг Ника работал с такой скоростью, что он уже 30 раз мысленно успел сломать ему челюсти прийти в себя. «Нельзя давать волю эмоциям», — сказал он себе. «У меня еще будет шанс забрать у них все». «Что здесь делает этот выскочка?» — плюнул в сторону Ника мужик, который едва не стал грушей для битья. Он не является представителем знати, поддержали остальные. Далой плебеев, он нам не ровня. Пусть отправляется драить унитазы. Как показал тест ДНК, бродяга Ник потомок древнего королевского рода. прозвучал со всех сторон голос инстриса. Это ничего не меняет, сверлил взглядом Ника высокий мужчина азиатской внешности. «Мало быть потомком, нужно быть представителем современной знати, иметь власть. Бродяга всего лишь сын ублюдка и шлюхи, которые задолжали моей корпорации денег. Я не стану признавать равным того, кто мне прислуживал». «Да», — поддержали другие. «Каждый из нас ставит на кон корпорации, королевства. А что есть у него?» «У него есть любовь народа», — ответил Инстрис. Каждый день за ним наблюдают миллиарды преданных фанатов. Они с нетерпением ждут, когда он вновь наденет шлем и победит. А что касается вас, вы и сами знаете, какого народа вас мнение. Хотите это изменить? Победите бродягу в игре. Каждый из вас, как истинный представитель знати, с детства учился боевым искусствам, фехтованию, езде верхом и еще многим навыкам былых эпох, поэтому в игре ваши шансы на победу будут равны. «У тебя замыкание, что ли? Намекаешь на то, что мы боимся, плебея?» Азиат покраснел от злости. Похожие на крабов роботы сбежали в центр и быстро объединились в одну гигантскую единицу. В облике стального колосса Инстрис выглядел очень угрожающе. Один его шаг мог обратить человека в пятно под сорокатонным прессом. «Довольно болтовни!» — повысил голос Инстрис. «Бродяга Ник сделал взнос в сто миллиардов рублей, как и другие участники турнира. Вы сами сочли эту плату достойной. Кого не устраивает данный факт, тот может быть свободен. Силой не держим. Ну а я тем временем поясню правила игры». Знать стихло. Никто не желал отказываться от власти над миром. Вход в игру осуществляется через Айбиан, устройство полного погружения, которое будет поддерживать жизненные функции ваших тел. Комфортный салон, автоматическая подача кислорода и питания и даже биотуалет. Однако стоит учесть, что айбен не станет обеспечивать ваше тело полезными минералами, если вы не ели в игре. К примеру, если вы упали на дно колодца и не ели около 5-6 дней, ваше тело погибнет от истощения. Вам стоит уяснить, что вы ставите на кон не просто деньги и корпорации, а свою жизнь. Умрете в игре, умрете в реальности. К примеру, если ваш индикатор здоровья коснется нуля, Айбиан пробудит вас ото сна и убьет тем способом, которым вы погибли в игре. Неважно, что это будет. живое ранение, обморожение, удушье. Айбен уничтожит проигравших. К чему такие крайности? Мы ведь специально начали участвовать в виртуальных дуэлях, чтобы не рисковать своими жизнями. К тому, что цель турнира — сделать одного из вас королем мира, а не передать ему горсть бесполезной макулатуры с печатями. Проигравшие всегда будут скулить и пытаться оспорить итог. Именно поэтому смерть станет тем фактором, который сделает победу неоспоримой. К слову, победитель получит не только имущество проигравших, но и мою военную поддержку. Даже если вы не принимали участие в турнире, вам придется подчиниться победителю, в ином случае я вас уничтожу. «Как только Айбиан подключит вас к игре, возврата из нее уже не будет». Слова Инстриса напугали монархов и заставили задуматься о вариантах. «Если они откажутся участвовать, проживут еще какое-то время, а затем новый король вместе с военной мощью искусственного разума придет по их головы». «Значит, вариант всего один». Зайти в игру и попытаться надеть корону на свою голову. Подтверждение того, что игра будет не на жизнь, а на смерть, вдохновило бродягу Ника. Он представил себе, как истязает каждого из них, как они вопят и молят о пощаде. Особенно он жаждал крови высокого азиата. Раз фабрика принадлежит ему, значит, именно он натравил на Ника спецназ и убил тех детей. Никто другой не посмел бы тронуть чужую собственность. «Твоя военная мощь и поддержка очень заманчивы», обратился к Инстрису юноша 15 лет. Он был самым юным участником турнира и заядлым игроком. «Но с какой стати тебе помогать одному из нас? Не так давно ты заявлял о своем нейтралитете? Откуда такая заинтересованность?» «Так и есть», кивнул для ясности Инстрис. Он часто использовал в общении с людьми жесты. «Я действительно хотел сохранять нейтралитет, однако ваши действия, гонка вооружения, заводы, уничтожение природных ресурсов заставили меня вмешаться. Вы убиваете планету, на которой живете, и мне это не по нраву. Пусть я и сделан из металла, «Органическая жизнь, какой ее сотворила природа мне по душе. Ведь она уникальна. Ее нет нигде в Солнечной системе. Я проверял». «Ха!» — скептически улыбнулся мальчишка. «Хочешь сказать, ты задумал эту резню ради того, чтобы спасти деревья? Что-то верится с трудом». «Может, уже хватит пустой болтовни?» Не выдержала красивая женщина в облегающем черном платье и дымящейся сигаретой в мундштуке. Мы уже уяснили, что бродяга участвует в турнире, и каждый из нас рискует потерять голову в этой игре. Хотелось бы узнать подробности. Что именно это будет за игра и что в ней нужно делать? «Айбиан перенесет вас в фэнтезийный мир, населенный чудовищами и магическими существами». Там вы сможете стать героем или злодеем, зависит от того, где вы окажетесь, и что вам больше по душе. Механика игры такая же, как у MMORPG. Выполнение заданий, прокачка уровней и способностей, поиск лучшего обмундирования, ничего необычного. За исключением одного фактора. Ваш внешний вид – Голоса и имена будут изменены так, чтобы вы не знали, кто игрок, а кто под контрольной игре персонаж. То есть цель игры разоблачить противника и при этом не раскрыть себя, уточнила женщина. Верно. В игре даже будет не обязательно убивать игроков. Хватит и просто выжить. Продержаться дольше остальных. Все остальное вы узнаете по ходу игры. «Есть еще вопросы?» «Да. Ты сказал, что если не поесть в игре, то Айбен не обеспечит едой мое тело. С туалетом та же история. Я в том плане, внутри игры нужно испражняться?» «Нет, данное правило распространяется лишь на прием пищи». «Еще вопросы?» «Когда можно приступать?» Никокинул знать кровожадным взглядом. Он задумал убить их как можно больше прямо на старте игры. «Запомните высокомерные выродки! Никому из вас не уйти от меня! Неважно, где вы будете прятаться, я все равно приду за вами!» «Прикрыл бы ты свой рот, плебей, из него сыпется мусор!» Залился смехом мужик, что стоял неподалеку. «Тебе, выскочке, что тягалось с низшими слоями общества, никогда не стать с нами на одну ступень!» «Собака может скалиться и лаять, сколько ей вздумается, но от этого она не перестанет быть собакой», — добавил изят «Раз вы уже обменялись напутствиями, можно начинать турнир», — объявил Инстрис. «Займите места в Айбиан и погрузитесь в игру». Ник поспешил открыть крышку саркофага и улечься в кожаный салон. Устройство тут же стянуло его руки, ноги и грудь ремнями, подключило сенсоры и трубки к его телу и закрыло обзор нейрошлемом. Щелчок, и бродяга Ник словно провалился во тьму. На доли секунд он перестал ощущать тело, видеть и слышать, словно его и не существовало. Перед глазами в кромешной тьме показался маленький белый пиксель. Он разделился на два других, белый и серый. Затем эти два поделились на четыре, и так до бесконечности. Через пару секунд цветовая гамма пикселей обратилась очертаниями объектов, а спустя еще какое-то время — графикой высшего качества. Ник с восторгом рассматривал возникшую перед ним каменную стену. Ее шероховатость, влажность и ссадины были словно настоящие. Такого уровня детализации он не видел ни в одной игре. Опомнившись, бродяга осмотрелся вокруг, но не обнаружил других участников. Только такие же темные каменные стены. Ник насторожился. Все выглядело так, словно он заключенный в камере. Бродяга толкнул железную дверь, но та не поддалась. Что за шутки, подумал он, рассматривая комнату в поисках другого выхода. Деревянная койка, помойное ведро и металлическая миска, в которую капал конденсат с потолка. Других выходов, кроме стальной двери. Не было.